Глава 6. Видимый и невидимый. Ну, сказал Вендел, пока они ели. Кем ты собираешься быть сегодня ночью? Не знаю, ответил Харви. А кем собираешься быть ты? Полочом, сказал тот с улыбкой, похожей на спагетти. Я научился завязывать петли. Теперь всё, что я должен сделать, отыскать кого бы повесить. Он пристально посмотрел на миссис Гриффин. Это быстро, сказал он. Ты просто роняешь их, и крак, шея у них переломана. Это ужасно, сказала миссис Гриффин. Почему мальчики всегда любят говорить о призраках, убийствах и повешенных? Потому что это возбуждает, ответил Вендел. Вы чудовище, произнесла она с намёком на улыбку. Вот вы кто, чудовища. Харви, чудовище, сказал Вендел. Я видел, как он атачивал зубы. Луна полная. Спросил Харви, размазывая кетчуп в аครокарта и подорожно растягивая рот. Я надеюсь на это. Мне нужна кровь, свежая кровь. Здорово, сказал Вендел. Ты можешь быть вампиром. Я повешу их, а ты можешь высосать у них кровь. Возможно, Дом услышал, что Харви хотел полнолуния потому что когда они с Венделом потащились наверх и взглянули из окна на лестничные площадки, там, висящая среди голых ветвей, была луна, такая широкая и белая, как улыбка мертвеца. Посмотри на неё, сказал Харви. Я могу разглядеть каждый кратер. Она безукоризненна. О, это только начало, пообещал Вендел и повёл Харви в большую затхлую комнату которая была наполнена одеждой всевозможного вида. Одежда висела на крючках и плечиках. Одежда лежала в корзинках, как актёрские костюмы. Ещё больше было навалено кучей в дальнем конце комнаты на пыльном полу. И до тех пор, пока Вендел не расчистил дорогу, полускрытым был вид, который заставил Харви ахнуть. Стена, покрытая от пола до потолка масками, «Откуда они все появились?» – спросил Харви, изумленно раскрыв рот от такого зрелища. «Мистер Худ собирает их», – объявил Венделл. «А одежда – просто тот хлам, который оставляют после себя дети, которые были здесь в гостях». Харви не интересовался одеждой. Его загипнотизировали маски. Они были как снежинки, ни одной одинаковой. Некоторые из дерева и из пластика, некоторые из соломы. Из материи попье-маше некоторые яркие, как попугаи, другие бледные, как пергамент. Некоторые были так нелепы, что он был уверен, что они были вырезаны сумасшедшими. Другие столь совершенны, что выглядели как посмертные маски ангелов. Тут были маски клоунов и лис, маски как черепа, украшенные настоящими зубами, а одна пламенем вырезана вместо зубов. Давай, выбирай, сказал Вендел. Тут где-то обязан быть вампир. Чего бы я ни хотел здесь отыскать, я находил рано или поздно. Харви решил оставить удовольствие выбора маски на самый конец и вместо этого сосредоточился на раскапывании чего-то достаточно похожего на летучую мышь, чтобы это надеть. Когда он копался в стопках одежды, он обнаружил, что размышляет о детях, которые оставили её здесь. Хотя он всегда ненавидел уроки истории, он знал, что некоторые куртки, туфли, рубашки и пояса вышли из моды много-много лет тому назад. Где были их владельцы теперь? Умерли, предположил он, или так стары, что это уже не важно? Мысль об одеяниях, принадлежавших мертвым детям, вызвала легкий озноб у него на спине. Но как иначе? В конце концов, это был Хэллоуин. А что за Хэллоуин без приступа дрожи? После нескольких минут поиска он обнаружил длинное чёрное пальто с воротником, которое он мог поднять. Пальто, названное Венделом Вампирическим. Вполне удовлетворённый своим выбором, он пошёл обратно к стене лиц, и его взгляд почти немедленно упал на маску, которую он раньше не видел с бледностью и глубоко запавшими глазницами души, только что поднявшейся из могилы. Он взял её и надел. Она подходила идеально. "На что я похож?" спросил Харви, поворачивая лицо к Венделу, отыскивавшему маску палача, которая подошла ему так же хорошо. "Страшно, как смертный грех. Порядок. Когда они вышли наружу, на крыльце выстроились в линию семейства по блеске бующих тыквенных голов, и туманный воздух пах древесным дымом. Куда мы отправимся играть в обмани-угадай? Хотелось знать Харви. На улицу? Нет, сказал Вендел. В наружном мире Хэллоуина нет, помнишь? Мы собираемся идти вокруг задней части дома. Не слишком далеко, разочарованно заметил Харви. В такое время ночи, вкрадчиво сказал Вендел. Дом полон сюрпризов, увидишь. Харви посмотрел на дом через крошечные прорези своей маски. Тот неясно вырисовывался, большой, как грозовая туча, со своим флюгером, достаточно острым, чтобы оцарапать звёзды. Пошли, сказал Вендел. У нас впереди долгое путешествие, долгое путешествие. Харви подумал, как может быть долгой дорога от передней двери дома до его задворков. Но вновь Вендел оказался прав. Дом был полон сюрпризов. Путь, при свете дня занявший бы не более 2 минут, скоро превратился в петляющую дорогу, и Харви пожалел, что не взял с собой фонарь и карту. Листья шуршали под ногами так, будто в них кишели змеи. Деревья, днём дававшие тень, теперь выглядели пугающе в своей голизне, мрачные и голодные. Зачем я это делаю? спрашивал он себя, пока следовал за Венделом во тьме. Я замёрз и чувствую себя неуютно. Он мог бы добавить испуган, но оставил эту мысль невысказанной. Когда он собрался предложить повернуть обратно, Вендел указал наверх и прошептал: "Смотри!" Харви посмотрел. Прямо над головой в небе тихо двигалась фигура, как будто только что слетевшая с карниза дома. Луна, крадучись, ушла за крышу и не бросала света на ночного летуна, так что Харви мог предположить его форму по звёздам, которые тот затемнял, пока парил. Крылья его были широки, Но лохматый, слишком лохматый, чтобы нести его, подумал Харви. Он, казалось, вцеплялся в темноту, пока двигался, как будто полз в самом воздухе. Видение было мимолётным, затем оно пропало. Что это было? прошептал он. Он не получил ответа. В тот мгновение, когда он принялся разглядывать небо, Вендел исчез. Вендел шипнул Харви. Где ты? Ответа всё ещё не было, только скольжение в листьях и стон голодных веток. Я знаю, что ты делаешь, сказал Харви на этот раз громче. Ты меня просто не испугаешь, слышишь? На этот раз пришёл особый ответ. Не слова, а треск откуда-то из деревьев. Он забирается в дом на дереве, подумал Харви. И решив поймать Вендела и в свою очередь напугать его, направился в сторону, откуда раздался звук. Несмотря на обнажённость ветвей, их пустота почти полностью удерживала мерцание звёздного света от падения на рощу. Харрис спустил маску на шею, чтобы видеть получше, но даже тогда он был почти слепым. И что барентировать должен был прислушиваться к тому, как Вендел взбирается на дерево. Он всё ещё достаточно легко мог слышать треск и, спотыкаясь, пошёл в ту сторону, вытянув вперёд руки, чтобы схватиться за лестницу, когда к ней подойдёт. Теперь звук раздавался так громко, что Харви был уверен, что стоит под деревом. Он посмотрел вверх, надеясь хоть мельком увидеть лавкача. Но когда он сделал это, что-то коснулось его лица. Он вцепился в это, но оно исчезло по крайней мере на мгновение, затем вновь вернулось, задев его другую бровь. Харви вцепился опять, затем, когда это вновь коснулось его. Он это поймал. Поймал тебя, воскликнул он. За его победным воплем Последовало стремительное движение воздуха и звук чего-то, рухнувшего рядом на землю. Он отпрыгнул, но не выпустил то, что держал. «Вендал!» – позвал он. В качестве ответа в темноте позади него вспыхнуло пламя, и фейерверк взорвался ливнем зеленых вспышек, и их свет высветил омертвелую рощу. При мерцающем свете Харви увидел, что держал, и, увидев, издал панический всхлип, подняв ворон с их постели над его головой. Он слышал скрип не лестницы, это была веревка. Нет, даже не веревка, петля. И в его руке была нога человека, свисающего с петли. Он выпустил ногу и, спотыкаясь, двинулся назад, едва подавив второй всхлип, Как тогда Глазаев встретили взгляд мертвеца. Судя по всему, он умер ужасно. Язык свисал с покрытых пеной губ, вены были столь раздуты от крови, что голова походила на тыкву. Или так, или это и была тыква. Взлетел фонтан нового фейерверка, и Харви понял суть дела. Нога, которую он держал Была набитой штанины брюк, тело пальто, откуда сыпалась комканная одежда, а голова маска из тыквы с кремом вместо слюны и яйцами вместо глаз. "Вендел!" завопил он, поворачиваясь спиной к сцене казни. Вендел стоял по другую сторону фейерверка. Его ухмылка от уха до уха освещалась плюющимися вспышками. Он выглядел как маленький демон, только что из преисподней. Сбоку от него лестница, которая с треском повалилась, чтобы сделать спектакль убедительней. "Я тебя предупреждал", сказал Вендел, сдирая свою маску. "Ведь я говорил, что собираюсь сегодня ночью быть палачом". "Я так витаюсь", сказал Харви. Сердце его ещё билось слишком сильно, чтобы он мог увидеть смешную сторону произошедшего. Я клянусь, я отквитаюсь. Можешь попробовать? ликовал Вендел. Фейерверк уже выдыхался, тени вокруг них начали вновь углубляться. Достаточно Хэллоуина на сегодня, спросил он. Харви не слишком любил признавать поражение, но угрюмо кивнул, поклявшись себе, что он в конце концов возьмёт реванш. Улыбнись, сказал Вендел, когда фонтан вспышек истощился. «Мы в доме каникул!» Свет почти потух. И хотя Харви и злился на Венделла, а заодно на себя за то, что оказался таким сосунком, он не мог позволить, чтобы это осталось без примирения. «Все в порядке», – сказал он, позволив себе тень улыбки. «Будут другие ночи!» «Всегда!» – отозвался Венделл. Ответ доставил ему удовольствие. «Вот какое это место!» сказал он, когда свет исчез. Это дом всегда